Выйдя на улицу, Стас вполголоса бронил: "Даёт мужик. Ему уже лет 70, его нине около 40. А ведь эти молодожоны, глядишь, ещё и ляльку сотряпают. Молодец, философ, ничего не скажешь. Да, за них можно только порадоваться", бурчут заметно усмехнулся. "Ну, когда же мы наконец-то сможем порадоваться за тебя? Тоже когда тебе стукнет 70". "Ты абсолютно прав". Именно когда мне стукнет 70, я и обрету тихую семейную пристань. Закреплю на реях паруса, брошу якорь и начну потихоньку обрастать водорослями и ракушками, подобно старому, потрепанному штормами линкору, проговорил Стас и мечтательно причмокнул. Ну да, ну да, его жетоональности продолжил Лев Иванович и похлопал приятеля по плечу. Ну так что, давай делить направления, уговорил. Поступим так: моя сторона правая, твоя левая. Берём от дома Рублёвых по два двора. Потом переходим на другую сторону и идём навстречу друг другу, предложил Станислав, широко жестикулируя. Принято, одобрил Ильф Иванович предложение лучшего друга и добавил: Я думаю, распрашивая про тех людей, которые могли проникнуть во двор Рублёвых, стоит озвучить такую инфу. Мол, в округе завелись некие ловкачи, которые готовят серию крупных краж. Вот мы и пытаемся выйти на их след. Как ты на это смотришь? Нормально смотрю. Ответил Кричко, немного подумал, потёр пальцами подбородок и добавил: "Ну, о насчёт Катара спрашивать, я думаю, надо бы вот в каком ключе. Дескать, у одного тутошнего профессора сбежал под опытный кот, но у кого конкретно говорить, мне кажется, не стоит. Это само собой", сказал Гуров и направился к коттеджу, стоявшему слева от дома Рублёвых. Но ему не повезло, в доме никого не оказалось. Может, там кто-то и был, но выйти не пожелал. Лев Иванович напрасно около минуты нажимал на кнопку звонка и слушал истошный басовитый лай дворового борбоса. Зато в трёхэтажном доме с колоннами живая душа нашлась. Это был пожилой гражданин в спецовке, назвавшийся сторожем, дворником и работягой на все остальные случаи жизни. По его словам, на улицу он выходил очень редко, при этом никакого внимания на то, что происходило по соседству, не обращает. Кота с ним, которого показал ему нежданный гость, он не видел. Да и вообще, хозяев дома нет. А без их санкции давать какую-либо информацию незнакомым людям ему не положено. Устроиться сюда на работу было весьма непросто, поэтому своим местом он очень дорожил. Гуров перешёл на другую сторону улицы. Через решётку кованой калитки он увидел молодую женщину, подлинок которой крутилась белая балонка. Эта дама шла по просторному двору двухэтажного коттеджа оригинальной архитектуры, с крышей в форме купола обсерватории, двумя островерхими башенками по краям. Лефровандович окликнул её. Когда она подошла к калитке, он поздоровался с ней, представился и показал удостоверение. Видный мужчина её явно заинтересовал. Она широкой улыбкой ответила на его приветствие и спросила: "Вас что-то интересует?" Женщина выслушала пояснение визитёра, понимающе кивнула и сказала, что порадовать его ей нечем. Позавчера она весь день провела у себя в офисе, поэтому увы, ничего из того, что происходило на улице, видеть никак не могла. Увидев снимок тибета, дама восхитилась. Ой, какой милый котик, просто прелесть. Это что за порода? Услышав от гостя, что кот королевских кровей, да ещё и родом из Тибета, она огорчённо вздохнула. Такой, наверное, стоит колоссальных денег. Для этого котика нужно нанимать персональную охрану, выпускать такое живое сокровище без присмотра, всё равно что бриллиант каратов на 20 оставить посреди улицы, надеяться на то, что его никто не присвоит. За информацию о Жуликах большое вам спасибо. А насчёт котика, я по спрашиваю своих знакомых. Представляю, что сейчас переживают его хозяева. Если вас не затруднит, сбросьте мне его фото на смартфон. Было приятно познакомиться с вами. Надеюсь, мы ещё увидимся. Рассматривая снимок кота на мониторе своего гаджета, дама одарила Гурова блистательной улыбкой. Лев Иванович из вежливости ответил ей тем же, попрощался с этой дивной особой и зашагал дальше, ощущая взгляд, нацеленный ему в спину. Хозяева следующего дома построенного в латиноамериканском стиле, оказались серьёзными и деловитыми людьми. Выслушав сообщение о возможном появлении неких граждан с нехорошими намерениями, супруги переглянулись и тут же приняли решение срочно модернизировать охранную сигнализацию. Позавчера они весь день провели у себя и не видели, подъезжал ли хоть кто-нибудь к дому Рублёвых. На фотографию кота собеседники Гурова взглянули лишь вскользь. Они тут же уведомили сыщика о том, что никакая домашняя живность их нисколько не интересует. Впрочем, визитку, предложенную Львовым Ивановичем, эти люди всё же взяли и дали обещание немедленно позвонить ему, если пропавший кот вдруг окажется в их поле зрения. В следующем по этой улице доме ни жильцов, ни обслужини не оказалось. Гуров продолжил свой путь и увидел Станислава, идущего ему навстречу. "Как у тебя?" осведомился тот. "В двух домах вообще никого нет. В других никто ничего не видел. У тебя как результаты?" в свою очередь спросил Гуров. Почти то же самое. Никого нет, ничего не видели. Но один мужик мне сказал, что позавчера на этой улице работали электрики, вроде бы из Сельмосэнерго. Они могли видеть тех людей, которые приходили к Рублёвым. Вот, обрадовался Гуров. Это уже зацепочка, хоть и крохотная. Ты молодец, Стас. Лев Иванович тут же связался с начальником информационного отдела Главко, майором Жавронковым. В нескольких словах изложил суть своих поисков и поручил ему найти координаты, а также контакты энергокомпании, обслуживающей посёлок Столетово. Тот выслушал Горова и пообещал найти информацию необходимую ему в течение ближайших 10-15 минут. Полковник выключил связь, взглянул на приятеля и сказал: "Ну что, давай ещё раз зайдём к Рублёвым? Пока мы обходили их соседей, у меня к ним появились кое-какие вопросы. Зайдём, почему бы и нет? У меня, кстати, тоже появилась пара вопросов к этим людям". Старинные друзья подошли к калитке. Гуров нажал на кнопку звонка, и менее чем через минуту к ним снова вышел Николай Евгеньевич Рублёв. Сыщики вежливо отклонили его любезное предложение зайти в дом. Вопросы, в общем-то, предполагались короткие, ответы ещё короче, на уровне да-нет. Поэтому не было смысла разводить китайские церемонии. После этого Кричков осведомился: "Скажите, Николай Евгеньевич, а этот дом выстроили лично или купили уже готовый?" Я готовым его взял. Лет 8 назад это было. Раньше тут жил архитектор. Говорят, бабник, каких поискать. Без тени иронии ответил Рублёв. Гуров с трудом подавил ироничную улыбку, кричкиневольно закашлялся, а потом невозмутимо и довольно сухо проговорил: "Это бывает". Так вот, в контексте того, что здесь проживал человек не чуждый строительным делам и склонный к коморным утехам, я хотел бы уточнить такой момент. Скажите, осматривая дом после покупки, вы не находили в подвале или где-то ещё каких-то потайных ходов, лазов, ведущих на соседские территории? Тут дело вот в чём. Лет 5 назад, расследуя одно дело, мы столкнулись с таким необычным курьезом. Некий Дон Жуан, желающий в безопасной встречаться с соседкой, втайне от своей жены прокопал из своего погреба подземный ход на участок, расположенный рядом. Вечерком он пробирался туда, где его уже ждала дама сердца. А вдруг и у вас здесь есть что-то похожее? Лев Иванович фыркнул и поспешил закрыть рот рукой. Николай Евгеньевич, озадаченно потёр подбородок и проговорил: "Ага. Стало быть, вы предполагаете, что некто, то бишь мой внук со своим другом, могли бы воспользоваться таким вот не совсем обычным способом проникновения на участок Фамининых для похищения кота?" "Ну, в общем-то да", ответил Стас. "Учитывая высоту стены, перебираться через неё слишком рискованно. Кто-то может заметить, а при наличии лаза скрытность вполне гарантирована". Слишком уж придирчиво дом и хозяйственные объекты я не осматривал, но в обычном дежурном порядке прошёл везде и каких-либо тайных ходов не заметил. Понятно, с заметным огорчением произнёс кричако. Надо же, такая замечательная версия накрылась. Теперь мой вопрос вступил в разговор Гуров. С той поры, как здесь последний раз гостил ваш внук, у вас не возникало ощущения, что в ваше отсутствие в комнатах кто-то бывает? Ну, вроде того, домовой разшалился. Рублёв лишь успел открыть рот, как позади него показалась Нина. Судя по всему, она была настроена чрезвычайно решительно. Так, мужчины, нечего тут стоять, идёмте в дом. Я там стол накрыла, а то соседи не видят, что подумают о нас. Скажут, "Хорошие хозяева держат гостей на пороге, в дом не пригласят". Друзья мои, Николай пожал плечами. Я предлагаю вам подчиниться требованиям этой милой дамы. Она тут законная хозяйка, поэтому я с ней никогда не спорю. Так что поднимаем руки и сдаёмся этому суворову в юбке. Сдаюсь. Станислав Помитуй о накрытом столе поднял руки и шагнул во двор. Когда они с Рублёвым опрокинули помаленькой конька, Гуров, будучи за рулём свою рюмку всего лишь символически поднял, разговор был продолжен. Лев Иванович, говоря о расшалившемся домовом, вы имели в виду непрежнели хозяин, имеющий дубликаты ключей тайком бывает в нашем доме? Николай Евгеньевич вопросительно взглянул на Гурова и продолжил: Поспешу вас заверить, что человек он, на мой взгляд, вполне порядочный, и на подобные проделки решиться едва ли. "Нет, нет, речь вовсе не о том архитекторе Данжуане", полковник отрицательно помахал рукой. "Дело в другом. Ведь и у того архитектора может быть весьма хитроумный и предприимчивый племянник, или какой-то другой родственник. Верно? Кто знает, какие у него могут быть планы, настроения, устремления". Рублёв подпёр голову кулаком. Глубоко задумался на пару минут, потом откинулся в кресле и проговорил: "Лев Иванович, у вас мощная логика и философский склад ума, что позволяет вам реально оценивать те или иные обстоятельства. Да, вы правы, не всё так просто в этой жизни. Я ведь даже не подумал о чём-то таком, что может создать мне проблемы. А ведь стоило бы". По его словам, Анисины уже решили, что прямо завтра купят систему видеонаблюдения. Но ну, теперь супруги пришли к выводу, что надо поменять и все замки. Хотя с точки зрения здравого смысла это нужно было бы сделать самому Николаю сразу после покупки дома. На ну, что касается вопроса о домовом, то на этот счёт у Рублёва было определённое мнение. Если какой-то кузя в его коттедже и шастал, то и мог быть только внук Лёшка. Впрочем, этот парень в ближайшее время здесь едва ли появится. Очень уж он разочарован женить бы деда. Крайне расстроен. Из-за этого Нина, которую огорчила реакция родственников мужа на официальное оформление их брака, уже предлагала Николаю Евгенеевичу оформить развод. Она хотела, чтобы его дети и внуки успокоились, чтобы он восстановил прежнее общение со своей роднёй. Но тот категорически с ней не согласился, мотивируя это тем, что его родным надо научиться уважать личный выбор своего отца и деда, на который он имеет полное право. Да и вообще, развесить с такой женщиной, как она, было бы величайшей глупостью с его стороны. Николай Евгенеевич, а у вас есть адрес того лагеря, где отдыхает ваш внук? Отложив вилку, поинтересовался Стас. Рублёв утвердительно кивнул и сказал, что лагерь находится не так уж и далеко от Столетова, всего в полусотни километрах. Из его слов я встояла, что располагался он не у Одинцова, как предполагал Роман Фаминин, а у посёлка Брыкалина. По сути, как туда едешь, есть речка, Хозяин дома, не глядя, указал рукой куда-то в сторону восхода. Не помню её названия, вроде бы Сомовка что ли. Как только проезжаешь через речку по мосту, сразу нужно свернуть вправо. Там впереди лес. В нём, на берегу Сомовки, находится лагерь, который называется Средилесьем. Видимо, его так и крестили по аналогии с толкиновским Средиземьем, как ему рассказывал во время своего последнего визита внук Лёшка. Раньше это был пионер лагерь, который в 90-е купила какая-то торговая компания. Но она обанкротилась, и лагерь в счёт погашения долгов стал собственностью какой-то столичной строительной фирмы, не желающей афишировать себя. Новый владелец реконструировал и модернизировал территорию лагеря, оттюнинговал тамошние объекты. На сегодняшний день это весьма престижная точка притяжения самых разных молодёжных группировок и объединений, как гуманитарной, так и технической направленности. Впрочем, помимо организованных групп, приехавших туда, чтобы пообщаться со своими коллегами и единомышленниками, обменяться с ними идеями и практическим опытом, среди лесе хватало и дикарей-одиночек, которые искали в своей ориентиры в жизни. Они находили их в музыке, спорте, исторической реконструкции. Внук Рублёва Лёха и Лёнька Фаминин были из таких вот ситуационных искателей новых жизненных впечатлений и не самых опасных приключений. Они хотели и дозу адреналина получить, и не слишком при этом рисковать. Опера покончили с обедом и договорились с Урублёвым о том, чтобы постоянно быть на связи. Они решили обойти соседей Фаминых по улице Чайковского, а потом съездить в Средилесье, чтобы там пообщаться с внуком философа Лёшкой. Как и на улице Прокофьева, на Чайковского они тоже определили круг поиска и пошли каждый по своему направлению. Гуров первым делом отправился к физику, хроническому холостяку Абрамяну. Подойдя к калитке, он нажал на кнопку звонка. Физик оказался дома, вышел со двора и с изрядным удивлением воззрился на незнакомого визитёра. Лев Иванович поздоровался с ним, представился и пояснил причину своего визита. Профессор пожал плечами и сказал, что о пропаже кота ему известно. Он сам очень надеется на то, что тот найдётся, однако чего-то такого существенного, способного помочь найти Тебета, не знает. Есть ли бы я хоть что-то видел о том, куда мог запропаститься Тебет? То, конечно же, сказал бы об этом роману. Абрамян немного помолчал и добавил: "Знаете, в невероятной способности этого кота я не верил и никогда не поверю. Но ведь Роману он очень дорог, поэтому я готов оказать ему любую помощь. Только вот какую именно? Чем я могу быть полезен в данном случае? Скажите, последние несколько дней, до того, как Тебет исчез, на этой улице вы не замечали чего-то странного или подозрительного?" Допустим, каких-то незнакомых вам людей, которые чем-то привлекли ваше внимание, скажем, неадекватным поведением, повышенным интересом к людям, проживающим здесь. Профессор снова ненадолго задумался и ответил: "Да вроде бы ничего такого на глаза мне не попадалось, тем более что дома днём я бываю нечасто. Хотя, если покопаться в памяти, то, наверное, что-то такое было. Да, причём не так уж и давно, примерно неделю назад уже вечерело. Я решил зайти к Роману попить чайку. играть в шахматы. Это у нас часто случается. Я вышел со двора запер калитку и в этот самый момент боковым зрением заметил большой чёрный японский седан, который не спеша катил по нашей улице. Сам не пойму, отчего у меня вдруг возник вопрос: кто это едет и чего ему здесь нужно? Стёкла у машины были густо тонированы, поэтому внутрь неё разглядеть я ничего не мог. А на номер, честно скажу, вообще не обратил внимания. Куда же направилась эта машина? спросил Лев Иванович. Он вдруг понял, что это хоть какая-то зацепка. Куда? Фон на том перекрёстке свернула влево, в сторону улицы Пустоховского, и больше я её не видел. Не знаю, кто это был и что тут делал, но у меня возникло такое ощущение, что человек, сидевший в этой машине, здесь что-то высматривал. Гурф поблагодарил Абрамяна, оставил ему свою визитку и напоследок поинтересовался, не знает ли тот своих соседей справа. Я немного знаком с ними, ответил профессор Это дом академика Самойлина. Здесь он бывает довольно редко, чаще по выходным. Впрочем, позвоните в калитку, может быть, кто-то и откликнется. Однако из дома Самойлина никто не вышел. Лев Иванович перешёл на другую сторону улицы и позвонил в калитку к гламурного коттеджа, раскрашенного в стиле Пикассо. Молодой ломавик, вышедший из дома, не слишком-то приязненно осведомился, кто пришёл и по какому поводу. Увидев служебное удостоверение сыщика, хозяин дома сразу заявил, что никого не видел и ничего не знает, после чего ни секунды не мешкая скрылся за калиткой. Жильцы ещё двух домов, стоявших в этом ряду, оказались куда более адекватными людьми, но какой-либо полезной информации дать полковнику не смогли. Гуров попрощался с бабулей из коттеджа, построенного в формере рыцарского замка. Она уже знала о пропаже приключившейся у фамилиных и всё жалостливо сетовала по поводу того, что бедного котика могли украсть какие-то лиходеи. После этого подошёл к Стасу, который что-то горячо обсуждал с соседом той старушки. Оказалось, что этот гражданин был крупным специалистом в области зоологии, открывшим в Подмосковье новый подвид мыши полевой. Он тоже знал об исчезновении Тибета и имел на этот счёт свою точку зрения. Этот учёный муж считал, что кот запросто мог уйти от фамилиных сам. Поскольку в нём, вероятнее всего, проснулись дикие гены, они-то и принудили своего обладателя покинуть дом и поддаться вольной природной среде. Вот давайте возьмём для примера моего барсика. Хозяин дома указал на здоровенного лохматого котяру, копию дикого манула, который стоял позади него и с очевидным подозрением рассматривал незнакомцев. Он как зимой, так и летом может на добрую неделю уйти из дому, ходит по лесам, охотится на мелких зверьков и птиц. Потом возвращается, поест чего-то домашнего, отоспится и опять отправляется в лес. Ему уже лет 7. Он всё время ведёт полудикий образ жизни, так что я нисколько не исключаю, что и кот Фамениных мог вспомнить, кто он такой, есть по природе своей и уйти в леса. Кстати, если, конечно, не секрет, почему поисками этого кота занялось такое серьёзное ведомство, как ваше? Видите ли, этот кот сам по себе просто как представитель редчайшей породы стоит многих миллионов, пусть даже и в рублях. Но с учётом того, что он вполне возможно вообще является последним из тибетцев, его стоимость может достигать миллионов уже в долларах, ответил Лев Иванович с некоторой значительностью в голосе. Поэтому-то мы в первую очередь и предполагаем, что кота могли похитить, добавил Станислав Васильевич. Услышав вопрос Гурова о том, сколь падок барсик на валерьянку, Залука отрицательно покрутил головой, усмехнулся и проговорил: "Он в этом смысле стопроцентный трезвенник. Да, был такой случай. Его лет 5 назад пытались украсть. Пробовали приманить валерьянкой. Я вот как об этом узнал. Домой приехал, а вон там, подле ворот, в траве стоит мисочка, а в ней какая-то жидкость. Понюхал валерьянка. Идут мимо соседи, рассказывают, что сегодня через окно видели, как два каких-то паганца пытались поймать барсика. Так он их так дернул своими когтями, что они тут же запрыгнули в свою машину и дали отсюда ходу. Кстати, а кот Фаминеных валерьянку любил. Лев Иванович чуть заметно покачал головой. Вот в том-то и беда, что любил, с оттенком досады проговорил он. Ну, тогда, скорее всего, его и в самом деле похитили, сочувствуем сказал зоолог. Значит, это позавчера случилось, уточнил он. Услышав, что у фамининов кот пропал действительно именно позавчера, он пообещал сыщикам поговорить со своими дальними соседями по улице, вдруг мол от кого-то из них удастся узнать что-то дельное. Уже собираясь отбыть из Столетова, Опера, как и намечали, напоследок заглянули к Фамениным. Лёнька к этому моменту уже свалил в лагерь. По просьбе Гурова Роман Викторович сбросил на его флешку позавчерашнюю запись камеры наблюдения. Лев Иванович считал, что есть смысл иметь хоть какую-то запись. Это куда лучше, чем вообще никакой. Услышав его вопрос о записях за всю прошедшую неделю, хозяин дома сказал, что как раз за последние 7 дней таковые имеются. Все те, что делались ранее, уже стёрты. Ну так давайте посмотрим запись недлиной давности, сказал Лев Иванович, глядя на экран монитора. По словам вашего соседа, в конце дня по Чайковского проезжал подозрительный чёрный седан. Вдруг он попал в объектив. Сейчас поищем, включая ускоренную перемотку, негромко произнёс Фаминин. Опера напряжённо смотрели на экран. Неожиданно они увидели, как с левой его стороны в центр по улице схваченный объективом камеры лишь частично, двинулся чёрный японский седан. Всего на мгновение в кадре промелькнул его номерной знак, зафиксированный под большим углом, и всё. После этого была видна лишь крыша автомобиля, проплывшая за оградой. Блин, досадно бронял Кричко, не отрывая взгляда от монитора. Номер вообще никак не высветился. Ничего. Записи ребятам из информационного отдела дадим, пусть в своей лаборатории поработают над ней. Может, они хотя бы часть номера как-нибудь расшифруют, задумчиво проговорил Гуров. Хотя чего тянуть? Я прямо сейчас через свой сотовый сброшу все эти видеозаписи нашим информационщикам. Он быстро потыкал пальцем в сенсорный экран своего гаджета, и когда тот пиканием уведомил его о том, что информация ушла на нужный адрес, с сомнением произнёс: "Меня смущает вот какой момент. Имеет ли тот человек, который ехал в этой тачке, хоть какое-то отношение к пропаже кота? Реально ли это след?" "Мне кажется, что имеет". Стас негромко пристукнул ладонью по столу. "Смотри, В кадре промелькнула десятка три машин, которые прошли по улице Чайковского в течение дня. Все они гнали с приличной скоростью, никак не ниже тридцатки. Этот ехал чуть быстрее пешехода. Отсюда возникает вполне закономерный вопрос: куда он крался и почему? Лев Иванович невольно усмехнулся и произнёс: "Прямо как в том анекдоте. Гаишник говорит водителю асфальтоукладочного катка: "И куда это мы карабьёмся? Что собираемся нарушить?" В принципе, смутное ощущение причастности того субъекта, который ехал в седане к исчезновению Тибета, как бы имеется, но вот какой-то твёрдой уверенности в этом я не ощущаю. На ведь по-настоящему надёжных, реальных зацепок у нас пока что просто нет, заявил Кричко. Так что эту тачку нам в любом случае придётся поискать. Поищем, конечно, пробурчал себе под нос Гуров, думая о чём-то своём. Теперь у нас в планах визит в Средилесье. Ну так что, поехали? Да, будем собираться. Стас взглянул на часы и вполголоса протянул: "Пора в путь-дорогу". "Вы уже уходите?" Фамин вопросительно взглянул на своих гостей. "А перекусить? Светлана Витальевна приготовила кое-что очень вкусное, ждёт нас к столу". "Ой, нет, спасибо". Станислав сделал большие глаза, похлопал себя по животу и отрицательно покрутил головой. "А идея даже думать не могу. Примнога благодарен, но откровенно говоря, я тоже пас", проговорил Лев Иванович и добавил: "Лучше в следующий раз". Хорошо. Ну, хорошо. Роман Викторович чуточку горчился. В следующий, так, в следующий. Опера быстренько попрощались с ним и поспешили к машине, пока их не взялась уговаривать хозяика дома. Сев на водительское место, Гуров первым делом созвонился с начальником информационного отдела, майором Жаворонковым, которому поручил тщательно изучить записи камеры видеонаблюдения и попытаться расшифровать госномер чёрного седана. Тот пообещал выполнить это задание не позднее вечера этого дня. Кроме того, сообщил сыщику о том, что электрики Сельмосэнерго в последние дни никаких работ в Столетово не выполняли. Запустив мотор, Лев Иванович развернулся. Скорее его машина выехала за пределы посёлка и по асфальтированной дороге весьма среднего качества покатила в сторону речки Сомовки. С электриками у нас пролёт. Глядя на дорогу, сообщил Гуров старинному другу: "Сельмосэнерго своих работяг в Столетово не посылала". Скорее всего, глава сдешней администрации решил сэкономить и нанял какую-то левую шарашку, у которой нет ни адреса, ни счёта. Вряд ли мы их сможем найти. Если даже и отыщем, то эти халтурщики нам хрен что скажут, проговорил Стас и извичительно хохотнул. Работают они без лицензий, налогов не платят, положенные технологии не соблюдают. Не, эти ребята ни в жизни не признаются в том, что были в Сталетове, и тем более кого-то там видели. Зацепка оказалась дохлой. Полный облом. Машина не слишком тарезово двигалась по ветхому асфальту. На таких автобанах всегда был риск встретиться с чем-то неожиданным и малоприятным. Гуров озирала окрестности и размышлял о теперешнем расследовании. О чём задумался, неожиданно спросил Станислав, нарушив затянувшееся молчание. Перемалываю в мозгах ту информацию, которую мы всё-таки получили, ответил Лев Иванович, усмехнулся и добавил: Мне всё никак не удаётся свыкнуться с мыслью о том, что в данный момент наша главная задача поиск кота. Сколько работаю в Угрюзовске, такое странное дело у нас впервые. Самое хреновое состоит в том, что мы с тобой располагаем мизером исходной информации, на которой не построишь хотя бы приблизительную версию. Ну, Пётр, вот уж удружил. Да, ты прав, глядя на дорогу, проговорил Кричко и удручённо вздохнул. У тебя посредилисью какие-то задумки есть? Да какие задумки? Гуров аккуратно разминулся с порше, вылетевшим на се ivую, обозвал его водителя полным кретином и продолжил. Надо аккуратно, не привлекая к себе лишнего внимания, Выяснить у тамошних обитателей, где могли быть позавчера в течение всего дня два приятеля, Леонид Ваминин и Алексей Рублёв. Если вдруг окажется, что всё это время в лагере они отсутствовали, то тогда появится смысл уточнить, где же эти ребята могли быть и чем заниматься. То есть ты всё же подозреваешь этих фруктов в причастности к исчезновению кота, считаешь это возможным? спросил Стас. Пока да, потому что каких-то других подозреваемых у нас попросту нет. Вскоре они увидели впереди синюю ленту реки в обрамлении верб и осин. "Надо же, какая красота!" с ноткой пафоса проговорил Станислав и восхищённо покрутил головой. "Интересно, как тут насчёт рыбалки? Неужели тебе ещё хочется?" сбавив скорость перед мостом, осведомился Гуров. "Лёва, рыбы так же, как и водки, много не бывает." несколько даже залихватски выдал Кричко.